«Нет», — сказала она и посмотрела через окно вдаль на зеленевшую тайгу. «Шибко-сладко целевал меня Прошка. Вот за то. Ночью отдай ему подарка!» Отец Александр стоит в лесу на широком пне и с терпением разъясняет тунгусам вопросы веры. Тунгусы в своих праздничных кафтанах окружили его сплошным кольцом. Собаки тоже у слушают. Сзади олени уставили рога шелохнуться. Священник в ризе, в Камилавке с крестом в руке. Он осиян солнцем, тунгусы жмурятся, крестятся и охают. Ох, какой батька, прямо святой, прямо ох, какой. Вот так это батька. Лицо его скорбное и угрюмо. Тунгуты никак не могут понять простейших его слов. Лесные люди бессмысленные и тупы, и это ввергает священников в печаль. Ну, наконец, поняли ли вы, что такое Бог? Поняли, батька? Как не понять? Маленько поняли и маленько нет. Ну, кто же Бог? Да поди, Никола! Да нет же, нет, Никола не Бог. Никола только угодный Богу человек, угодник. А Бог вот кто... И снова в пятый раз священник изъясняет понятие о Боге. И в пятый раз спрашивает их, «Ну, теперь-то поняли, что такое Бог?» «Да поди, Никола!» Отец Александр порыстый достает табакерку и нюхает табак. К нему тянутся руки. дай кабачка, дай!» «Ну, слушайте, дети мои!» Последний раз я объясняю вам, что такое Бог. Вот смотрите на солнышко. Видите его? Он указал перстом на пылавшее светило. Все обернулись к солнышку, сощурились, прикрываясь козырьками ладони и закричали. Видим, батко, видим? Этот вот, этот. Оно вас греет. Греет, бачка. Как не греть, греет? Оно вам светит. Светит, светит. Чего тут толковать? Ну вот, и священник приветливо повел По своей пастве взглядом. Оно и светит, и греет, и дает всему жизнь. От него прорастает трава, растут деревья, Растут животные и люди. Значит, в солнышке соединяется свет, тепло, Творящая сила, то есть три сущности в одном солнце. Вот так же и в едином Боге заключаются три сущности, три Божьи лица, святая Троица. Тунгусы стояли, разину рты, с наивным недомыслием глядели в рот священника, потели от трудных слов, от накалившегося воздуха. Ну, теперь поняли, что такое Бог. Поняли, бачка, поняли, что есть Бог? Да падне Никола Бог. Отец Александр возвращался домой с камнем в душе. Да, надо иной язык для общения с дикарями. Только гениальный муж может говорить о великих истинах с малыми землисей. Он же образованный пастырь, изучивший на зубок христианскую апологитику. Сочинения и высказывания, философские дисциплины древних и новых мудрецов, он лишен этого сладостного дара. Он может построить и красиво произнести витиеватую, насыщенную чужой мудростью проповедь. Она вся приукрашенная цитатами из богооткровенных книг прогремит в ушах, но не тронет человеческого сердца. Да-да, он Кимвал звучащий, он гроб повопленный, и не ему вести за собой полуязыческую паству. В таких мрачных мыслях он вошел в свой дом, нюхнул из табакерки и, разбитый духом, лег. Нина Яковлевна не была на апостольском выступлении священника. Нина Яковлевна заперлась в комнате своей, молилась Богу, терзалась и плакала. Она сбросила со своего бюро фотографическую карточку мужа, вправленную в зеркальную рамку, стекло разбилось, портрет закулыкался в угол. Нет, не то, надо что-нибудь другое.